«Все это прекрасно. Но ведь ты же дворянин и знаешь свое происхождение. Да, я дворянин по паспорту и значусь Александром Николаевичем Николаевым. Николаевых слишком много, родословную свою я никак не могу установить. Да и не только родословную, но и никого не мог допытаться. Кто же мой отец и мать?» «Ты говорил, что они умерли, когда ты был ребенком. Я говорил так, чтобы избежать дальнейших расспросов. На самом же деле я не знаю, умерли они или нет, где они и кто они». «Разве у тебя нет метрического свидетельства?» «Нет, у меня только паспорт, выданный нашим посольством в Париже. Детство свое я провел там, там же и воспитывался». «Хорошо, но ведь кто-то должен был воспитывать тебя. Меня воспитывал старик, которого я звал по имени и отчеству Иваном Михайловичем. Но у него была фамилия?» «В Париже он жил под фамилией Люсли, но я не убежден, что она подлинная». «Странно, а где этот старик?» «Он умер, и умер скоропостижно от удара». «Однако он словно предчувствовал свою смерть. Он призвал меня к себе и передал мне пакет с тем, что если что случится с ним, то я должен этот пакет распечатать и поступать сообразно данным там мне указанием. Я знаю, что через неделю он умер. И ты распечатал пакет?» «В нем были паспорт, чек на 20 тысяч франков и письмо». В письме мне было сказано, что я должен оставить Париж, отправиться в Петербург и устроиться там на эти 20 тысяч франков, и что затем я буду получать ежемесячно по 1000 рублей через банкирскую контору. Все так и было. Как оно не кажется тебе странным, мне все это представилось совершенно естественным, и казалось, что так и будет всегда продолжаться. Однако в прошлом месяце управляющий сказал мне, что выдает деньги в последний раз, и что больше я получать их не буду, обстоятельства изменились». Я почему-то лишился выдачи, и никаких других объяснений мне дано не было. Как я его не расспрашивал, ничего не смог от него добиться. Что ж ты теперь намерен делать? Не знаю. Поступлю на службу, буду жить на жалованье. Я успел составить кое-какие знакомства, авось помогут. вообще надо будет предпринять что-нибудь. Да, но тебе тяжело покажется так круто изменить свою жизнь. Ты привык к известной обстановке, к известному обществу». «Я надеюсь, что общество, в котором я был принят, не отвернется от меня только потому, что я обеднел. Дурно, я ведь ничего не сделал». «Ну зачем такие слова? Отвернется и прочее? Дело в тебе самом. Тебе самому трудно будет бывать. Там, где ты бывал до сих пор. С маленькими средствами поддерживать такие знакомства совершенно невозможно. Ну так возьми вот. Ведь мы с тобой друзья. Я думаю, что друзья. И я тебя очень люблю. А между тем, как ты думаешь... «Мыслим или будут прежние отношения между нами?» От чего же нет, я не понимаю». «Как же ты не понимаешь, это так просто?» «На твое грошовое жалование, которое ты рассчитываешь получать, дай бог тебе просуществовать так, чтобы иметь самое необходимое, прямо скажу, чтобы не умереть с голоду. Не могу же я, однако, только потому, что у тебя не будет средств бросить свои привычки. Я буду по-прежнему выезжать и бывать в театрах, и обедать, и ужинать в холостой компании». На это у тебя денег не будет, и ты волей-неволей отстанешь от меня. «Конечно, это ужасно. Мне тебя жалят всей души, но таковы обстоятельства. Говорю я это потому, что считаю тебя умным человеком и другом, именно говорю как другу. Постой, как же это так? Ты считаешь меня своим другом, а между тем хочешь разойтись со мной? Да я не хочу разойтись, пойми ты. Напротив, мне будет не доставать тебя в нашей компании». «Но что делать, если ты должен выйти из нее, не имея средств? Согласись, я не виноват в этом. Ведь не могу же я платить за тебя. У меня нет такого состояния, да и ты сам, наверное, не пожелаешь». И «Это твое последнее слово?» «Да не мое, это слово благоразумие. Ведь мы не дети, чтобы относиться к таким серьезным вещам легкомысленно. Надо понимать, мой друг». «Я понимаю», — проговорил вдруг с внезапно изменившимся, побледневшим лицом, разоренной, обездоленной судьбой Николаев. «Я понимаю, что вы, граф Савищев, которого я до сих пор считал своим другом, не стоили этого, потому что вы мелкий и жалкий человек. Лучше всего оставьте меня и уйдите». Он встал и, вытянув руку, указал на дверь. Граф Савищев вскочил со своего места. В первую минуту он вспыхнул весь но сейчас же сдержал себя, улыбнулся, пожал плечами и пробормотал как будто про себя. Ну вот как люди меняются в новом положении. Достаточно было лишиться средств, чтобы начать ругаться совсем по-мещански. Он быстро схватил свою шляпу и вышел из комнаты, ничего не сказав на прощание.